Глава 11. Возвратившись в город после двухмесячного отсутствия, я смотрел на Петроград глазами постороннего. Впечатление было безрадостным и мрачным. В морозные мартовские дни Петроград выглядел шумным, необузданным румяным парнем, полным сил и эгоистических надежд. Снойным душным августом Петроград казался истосканным, преждевременно состарившимся человеком неопределённого возраста, с мешками под глазами и душой, из которой подозрение и страхи выхолостили отвагу и решимость. Чужими выглядели неопрятные здания, грязные тротуары, лица людей на улицах. Обезкураживало больше всего то, что происходившее в Петрограде, выражало состояние всей страны. В последние годы старого режима Россия начала скольжение по наклонной плоскости. Мартовская революция высвободила силы, повлёкшие страну дальше вниз. Она вступила в последнюю стадию падения. Заключительный этап распада пришёлся на период между маем и октбрём 1917 года. В это время главным актёром на политической сцене был Керенский. Как государственный деятель и лидер страны, он был слишком мечтожен, чтобы влиять на ход событий, сложившимся за рубежом мнением о значимости своей персоны он обязан рекламе. Представители союзнических правительств и прессы связывали с ним последнюю надежду на спасение России. чтобы подбодрить себя, они представляли Керенского сильным, энергичным, умным патриотом, способным повернуть вспять неблагоприятные течения событий и превратить Россию в надёжного военного союзника. Однако образованные люди России не обманывались. В начале марта рассказывали о первом дне пребывания Керенского на посту министра юстиции. Говорили, что по прибытии он начал с подчёркнуто торжественных обменов рукопожатиями, запонибрацки ввёл себя с курьерами и ходатаями. За этим последовало шоу с выговорами главам различных департаментов в присутствии починенных и случайных свидетелей. Эта история, правдивая или вымышленная, получила широкое распространение, потому что совпадала с представлением о керенских русских патриотов. С самого начала они сомневались в его честности, мужестве и способности изменить к лучшему обстановку. Их уверенность в том, что Керенский был человеком невысокого калибра, нашла подтверждение в последующих событиях. Но важные посты, на которые его вознесла революция, позволили ему оставить свой след в истории страны, а рассказ о России накануне триумфа большевизма — это рассказ об эволюции режима правления Керенского. Как представитель лесоциалистической фракции в Думе, Керенского выдвинули на пост министра юстиции первого состава временного правительства. Он не мог без разрыва со своей партией разделить позицию своих коллег по кабинету в отношении советов, которыми в это время руководили умеренные социалисты. В результате он стал связующим звеном между временным правительством и исполкомом совета. После майских беспорядков и ухода из правительства либеральных лидеров Керенскому вручили портфели военного министра и министра флота. Благодаря поддержке новых министров-социалистов и растущему влиянию советов, он стал главной фигурой в кабинете. Непосредственной задачей Керенского стали подъём боевого духа страны и боеспособности вооружённых сил. Военная ситуация внушала отчаяние, В окопах господствовала революционная пропаганда, солдаты дезертировали тысячами. Те, кто не решались бежать домой, больше не подчинялись офицерам и открыто братались противникам. Фактически боевые действия прекратились. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, Керенский отказался восстановить смертную казнь за дезертирство или применить суровые меры для обуздания нарушителей дисциплины. Вместо этого он проводил политику официального сотрудничества с советами и свёл свою деятельность к созданию ударных добровольческих сил, повышению боевого духа войск посредством направления на фронт и в тыловые воинские гарнизоны ораторов-пропагандистов. Курс Керенского на укрепление армии проводился в рамках шумной политической кампании. Он предпринял поездку по стране, выступив на сотнях митингов, и призывая солдат выполнять свой долг. Речи делают честь его актёрским способностям, но они не изменили отношения к войне со стороны масс. Когда Керенский завершил свою поездку в состоянии усталости и изнурённости, выяснилось, что он достиг весьма скромных результатов. Тем не менее, Керенский не допускал отказа от своего курса, чтобы оправдать доверие к себе союзников. Он отдал приказ о новом наступлении на фронте. Июльское наступление русской армии представляет собой одну из самых трагичных страниц истории революции. Батальоны, сформированные из молодых людей, горящих патриотическим энтузиазмом, двинулись вперёд без обеспечения резервами и без поддержки на флангах. Солдаты регулярных войск отказывались наступать, А их офицеры и прапорщики совершали самоубийственные попытки атак с горстками верных им подчиненных. Их косили пулемётные очереди противника и соржали выстрелы в спину мятежных солдат, взбешённых тем, что эти атаки ставили под угрозу их собственную безопасность. Энтузиазм и храбрость ударных войск обеспечили некоторые успехи местного характера, Но когда немцы и австрийцы пришли в себя после внезапного наступления, положение резко изменилось. У добровольцев осталось слишком мало сил, чтобы отразить контратаки противника. Другие участники наступления при одном приближении врага обращались в беспорядочное бегство. Широко разрекламированное наступление закончилось безнадёжным поражением. Кровь благородных юношей пролилась зазря. А военная политика Керенского продемонстрировала полный провал. Вслед за катастрофой на фронте произошла очередная реорганизация Кабинета министров. Либералы, наделённые хотя бы малым чувством реальности, сочли весьма проблематичным сотрудничать с Керенским. Он стал безраздельным главой правительства. Другим следствием военного поражения стало первое вооружённое восстание большевиков — Хотя в Петрограде осталось достаточно верных правительству войск, чтобы подавить его. После нескольких уличных боёв мятежников разоружили, а их главари арестовали. Среди арестованных было много высокопоставленных большевистских лидеров, за исключением Ленина. На время показалось, что большевизму был нанесён смертельный удар, однако Керенскому не хватило мужества, чтобы воспользоваться плодами победы. После непродолжительного пребывания в заключении мятежников отпустили на свободу. Слабость, проявленная Керенским в вопросе их освобождения, имела следствием двойной результат. Враги больше не боялись его, сторонники же стали сомневаться в целесообразности защиты правительства, которое столь явно катилось к самоуничтожению. Пока большевики ещё сидели в тюремных камерах, Керенский возобновил попытки укрепить армию. Однако на этот раз, страшась растущей анархии, он больше не внимал уговорам. Примэр убедился, что требуются более решительные меры, и предложил генералу Корнилову пост главнокомандующего. Корнилов пользовался репутацией настоящего либерала, компетентного военачальника и человека действия. Генерал выразил готовность принять командование вооружёнными силами на определённых условиях, которые Керенский принял. подразумевалось, что правительство не допустит вмешательства политики в вопросы поддержания воинской дисциплины и армейского распорядка. План военной реформы получил одобрение Генерального штаба и ряда личных представителей Керенского. Важным пунктом было усмирение неуправляемого гарнизона Петрограда, для чего предполагалось вызвать войска с фронта. Весь план разрабатывался сверху и в строжайшей секретности. Керенский, знакомый с планом в мельчайших подробностях, не раскрывал его содержание лидерам советов и скрывал его от коллег-министров, которым не доверял. В армии с предложенными мерами ознакомили лишь высокопоставленных офицеров, занимавших ответственные должности, но отнюдь с ним младший командный и рядовой состав, оставшийся верным правительству. В то время, как ещё дорабатывались последние детали плана, Керенский начал нервничать. Он знал, что кадровые армейские офицеры чрезвычайно консервативны и боялся, что альянс с военной кликой откроет путь реакции и даже восстановлению монархии. Однако, хотя его одолевали сомнения, он продолжал приготовления по реализации плана. Первый открытый конфликт между Керенским и Корниловым вспыхнул во время открытия Всероссийской государственной конференции. Чрезвычайная конференция собралась в Москве, чтобы обсудить положение в стране и найти средства выхода из кризиса. В надежде найти способ избавления страны от национальной катастрофы, своих представителей на конференцию прислали все губернии, все политические группировки, каждая отрасль хозяйства. Планировалось, что доклад о состоянии армии сделает в качестве главнокомандующего Корнилов. Это был честный человек, полный решимости высказать правду. какой бы горькой она ни была. С другой стороны, Керенский, подобно всем слабым деятелям, не хотел огласки неприятных фактов. Он стремился убедить генерала смягчить формулировки своего доклада, но Корнилов сделал доклад таким, каким задумал. Его выступление произвело на делегата в конференции глубокое впечатление. Керенский этого ему не простил. По закрытии конференции Корнилов вернулся в генеральный штаб и продолжил выполнение достигнутых договорённостей. Соответствующим приказом был вызван в Петроград кавалерийский корпус. Керенский, напуганный возможными последствиями и сомневавшийся в подлинных намерениях Корнилова, пошёл на попятную в тот самый момент, когда самозванный эмиссар от Корнилова доставил ему невнятное послание о передвижении войск. Под предлогом того, что корпус, направленный в Петроград, возглавлял командующий, которому он особенно не доверял, премьер приказал Корнилову по телеграфу остановить переброску в тыл любых войск. Главкомандующий, считавший, что любые отсрочки погубят весь план, и полагавший, что Керенский своим негативным отношением к командиру корпуса нарушает договорённость о невмешательстве правительства в дела армии, отказался отменить приказ. о передислокации войск. Керенский немедленно опубликовал оскорбительное воззвание, объявив Корнилова предателем. Он призвал на помощь всех руководителей Петроградского совета, раздал рабочим ружья и боеприпасы, призывая их защищать город вместе с гарнизоном от наступающих контрреволюционных войск. Масса горожан, убеждённые в том, что Керенский раскрыл заговор против свободы, возмутились. Солдаты Корнилова, верившие, что они посланы защищать временное правительство от узурпаторов в лице советов, не были готовы выдержать удар, нанесённый тем самым правительством, которое их послали спасать. Они утратили боевой дух, войска повернули назад без боя, а Корнилова и его помощников посадили под арест. Вопрос остаётся открытым: почему Керенский пошёл на попятную? Было это вероломством или следствием его искренних убеждений или просто реакцией запаниковавшего человека? Это мало интересовало националистов, которые до того времени оставались главной опорой правительства. Они осознали наконец, что долгожданная возможность действовать пришла и ушла. Керенский нёс, по их мнению, прямую ответственность за провал единственно реального плана по спасению России от бедствий анархии, и они не должны иметь с ним ничего общего, а также с правительством, которое он возглавляет. Отдав себя на милость советов и пойдя на открытый разрыв с теми слоями общества, которые поддерживали правительство, Керенский нарушил баланс сил. Советы превратились в реальную силу, А кабинет министров лишился всякой значимости. Однако Керенский не решился распустить правительство, которое без общественной опоры теряло всякий смысл. Не строил он также планов стать во главе организации советов и наделить её официальной исполнительной властью. Вместо этого он продолжал играть роль премьер-министра, хотя никто уже не обращал на него внимания. Подобная нелепая игра могла продолжаться лишь до тех пор, пока её терпели лидеры советов. Пожалуй, ничто так не характеризует политическую близорукость Керенского, как тот факт, что он не принял никаких мер для обеспечения себя влиятельного большинства в советах. Депутаты от умеренных социалистических партий постепенно вытеснялись из советов, пока большевики не приобрели полный контроль над исполкомом. После этого дни временного правительства были сочтены